Саманта Хайес. «Пока ты моя». Роман. Перевод с английского «Бузиной». Серия «Иностранный детектив». Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2014 год. Категория «16+.»